Глава пятая. Что было ночью? Этот резкий и отчетливый звук разбудил мальчика посреди ночи. Он нащупал выключатель настольной лампы и осмотрел комнату. Часы на стене показывали почти два. «Что может происходить в мире так поздно?» — удивился мальчик. Тут звук раздался снова. «Точно!» — он доносился с улицы будто кто-то заводил там большую пружину. Интересно, кому понадобилось это дело среди ночи? Хотя нет, это только похоже на пружину, а на самом деле никто ничего не заводит. Понятно, там где-то птица кричит. Мальчик подтащил к окну стул, взобрался на него и, раздвинув занавески, приоткрыл окно. Прямо посредине неба заливая сад ярким, почти дневным светом, висела огромная белая луна. Такая полная луна бывает поздней осенью. Деревья в саду показались мальчику совсем не такими, как днем. Они всегда смотрели на него приветливо, а теперь вдруг сделались совсем чужими. Толстые, покрытые листьями ветви дуба, Недовольно раскачивались под порывами налетавшего ветра и неприятно скрипели. Изменились и камни в саду, побелели, разгладились и бесстрастно, как лики мертвецов, взирали в небо. Птица, издававшая эти звуки, похоже, сидела на сосне. Мальчик высунулся из окна и посмотрел наверх, но разглядеть птицу снизу сквозь большие тяжелые ветки не удалось. «Что за птица такая? Вот бы посмотреть!» — подумал мальчик. Хотелось запомнить ее расцветку и как она выглядит, чтобы завтра отыскать в энциклопедии. Любопытство так разбирало его, что спать совсем расхотелось. Больше всего мальчик любил рассматривать в энциклопедии рыб и птиц. Эти замечательные толстые книжки, которые ему купили родители, стояли в ряд на книжной полке в его комнате. В школу мальчик еще не ходил, но уже умел читать. Прокричав несколько раз к ряду, птица умолкла. Интересно, слышал ее кроме него еще кто-нибудь? Папа или мама? А бабушка? Если не слышали... Можно будет утром им рассказать, как ночью в два часа у них в саду на сосне сидела какая-то птица и кричала. Голос у нее такой точно пружину заводит, хоть бы разок на нее взглянуть. Тогда я бы вам сказал, как она называется. Птица больше не кричала пряталась в умытых лунным светом ветвях сосны и молчала, как рыба. Порыв неприятного холодного ветра проник в комнату, будто предупреждая мальчика о чем-то. Он поежился и закрыл окно. «Это птица, не то что воробей или голубь. Просто так людям не показывается». Мальчик читал в энциклопедии, что ночные птицы почти все умные и осторожные. — Она знает, наверное, что я ее высматриваю, поэтому все равно не покажется, сколько не жди. Мальчик раздумывал, идти ему в туалет или нет. Туда вел длинный темный коридор. — Нет, лучше опять забраться в кровать и уснуть. А в туалет можно и до утра потерпеть. Мальчик выключил свет и закрыл глаза но сидевшая на сосне птица не давала ему покоя, и он никак не мог уснуть. Лампа не горела, но с улицы струился лунный свет, точно манил куда-то. Тут заводная птица опять закричала, и мальчик сразу же выпрыгнул из кровати. На этот раз зажигать лампу он не стал, только накинул на пижаму кофту и влез на придвинутый к окну стул. Отогнув занавеску совсем чуть-чуть, Мальчик через щелку посмотрел туда, где стояла сосна. «Уж так птица не догадается, что я за ней подсматриваю!» Теперь мальчик увидел две человеческие фигуры и невольно замер, не дыша. Двое мужчин, словно темные тени, сидели на корточках под сосной. Оба были в черном. Один с непокрытой головой, на другом какая-то мягкая кепка с козырьком. «Зачем незнакомые люди поздно ночью забрались в наш сад? Почему на них собака не залаяла?» — снова удивился мальчик. «Может быть, надо сейчас же сказать родителям?» Но любопытство не отпускало его от окна. «Очень хотелось посмотреть, что делают в саду эти люди». Тут, словно спохватившись, с дерева заголосила заводная птица. КРИ! «Кр Но незнакомцы не обратили никакого внимания на этот крик, повторившийся несколько раз. Не подняли голов, не пошевелились, а продолжали тихо сидеть на корточках друг против друга, и, похоже, едва слышно что-то обсуждали. Ветки заслоняли свет луны, и поэтому различить их лиц мальчик не мог. Вскоре мужчины как будто договорились и одновременно встали. Один был сантиметров на двадцать выше другого. Оба тощие, на высоком — это на нем была кепка — длинное пальто. На низеньком одежда сидела поскладнее. Коротышка подошел к сосне и стал смотреть вверх на макушку. Потом начал поглаживать стол, похлопывать по нему обеими руками, точно проверяя. И вдруг обхватил. И легко, без всяких усилий, во всяком случае, так показалось мальчику, полез наверх. Прямо как циркач, подумал мальчик. Ему было известно, как нелегко карабкаться по сосне, ствол гладкий, скользкий, и почти до самого верха ухватиться не за что. Мальчик знал росшую в саду сосну хорошо, как друга. Зачем этому человеку понадобилось ночью лезть на дерево? Он что, хочет? «Заводную птицу поймать?» Долговязый стоял под деревом и, не отрываясь, смотрел вверх. Наконец коротышка исчез из виду, но по шуршанию сосновой хвои было ясно, что он продолжает подъем. «Заводная птица наверняка услышит его и тут же улетит. Как неловко коротышка лазил по деревьям, птицу так просто не поймаешь». «Хотя, если повезет, — подумал мальчик, — может, хоть краешком глаза удастся увидеть, как она вспорхнет со сны. Затаив дыхание, он ждал, что сейчас услышит шум крыльев. Ждал, но так и не дождался. И птица больше не кричала. Долго стояла плотная тишина. Не было заметно никакого движения. Все вокруг купалось в неестественно серебристом лунном свете, и сад напоминал неожиданно обнажившееся скользкое дно моря.